глава 15 ужин плавно подходил к концу и я отодвинув чашку с кофе посмотрел на скалу ну что дядькирь пойдем на улицу там покажу тебе свой подарок скала насторожился но встал и потянулся так что захрустел костями «Эх, старость, не радость!» — пробормотал он и бодро зашагал к выходу. «Тедор, можно я с вами?» — Настя вскочила со стула. Ее взгляд горел от любопытства. «Ну, пойдем, улыбнулся я. Мы вышли во двор, где закатное солнце окрашивало усадьбу в золотые тона. Я достал из кармана что-то вроде небольшого термоса, но явно не для чая. Настя пригляделась, а скала скрестила руки на груди, мол, «Ну давай, удиви!» «Настя, смотри!» Сказал я и открыл крышку. Из термоса выскользнула большая серебристая капля. Нет, ни вода, ни ртуть. Нечто вроде жидкого металла, но с явно осознанными движениями. Она зависла в воздухе, переливаясь в лучах заката. Настя ахнула. «Ого! Теодор, это живой металл?» «Умница!» — кивнул я. Кстати. «Когда-нибудь я научу и тебя создавать такой же». «Так что прямо сейчас ты видишь то, что сможешь делать через...» Я ненадолго задумался. «Через сто лет», — предположила Настя. «Нет, гораздо позже. Но если будешь хорошо стараться, то кто знает». Капля металла вдруг разделилась на десятки мелких шариков, которые выстроились в сложный узор, напоминающий снежинку. Потом они слились обратно, образовав миниатюрную копию нашей усадьбы с башнями, стенами и даже с крошечными големами, марширующими по двору. «А чем он отличается от того, что в моем кольце?» спросила Настя. «Там тоже вроде живой, но камень...» «Это тот же принцип, но и в том, и в этом живет дух». Настя подняла руку, но я остановил ее. «Не-не, дорогая, пока нельзя. Он тебя не знает. Может и цапнуть». Лучше попытайся взаимодействовать своим даром». Настя сконцентрировалась, направляя свою энергию в каплю. Металл, послушно подчиняясь ее воле, начал менять форму. Сначала он превратился в идеальный шар, затем в куб, потом в пирамиду. Каждая грань и плоскость были безупречны. Затем капля вытянулась, как змея, извиваясь и переплетаясь в воздухе. Она образовала сложные узоры, спирали, петли, узлы. Наконец металл принял форму птицы, то ли орла, то ли сокола. Она расправила крылья, сделала круг над нашими головами, а затем, словно растворившись в воздухе, превратилась обратно в каплю. — Теодор, у меня получилось! — воскликнула Настя, засияв от восторга. — Ты умница! — ответил я, нежно целуя ее. А теперь иди, дорогая. — Я мягко но настойчиво подтолкнул Настю к дому. Нам с дядей Кириллом нужно поговорить наедине. Настя, все понимая, улыбнулась и ушла в дом. Я повернулся к скале. Улыбка сползла с моего лица. Там, на площади, ты чуть не дал себя убить, дядя Кирь. Мой голос звучал серьезно. Скала смутился, засопел и замялся. Блин, Тедор! Пробормотал он. «Никогда бы не подумал, что меня какой-то молодой пацан будет воспитывать. Но ты прав. Готов принять наказание». Я ухмыльнулся. «О, ты непременно его примешь. Лови!» И швырнул каплю жидкого металла прямо в него. Серебристая масса мгновенно обволокла скалу тонким слоем, оставив свободной только голову. Теперь он выглядел так, будто его окунули в ртуть, но не до конца. Скала осторожно пошевелил руками. Это что вообще такое? Знакомься, торжественно объявил я. Это Кира. Настоящее имя ее непроизносимо. Но она любезно согласилась отзываться на это. Кира и Киря. Красиво же. Кира. Скала посмотрел на свои металлические руки. И что она, она теперь... Твоя новая броня? И не только. Тут я позвал Борю который как раз вышел во двор и ковырялся в скраби. «Боря, иди сюда. Нужно кое-что проверить. И дуру свою прихвати». «Что случилось?» Борис подошел с дробовиком наперевес и с интересом посмотрел на скалу. «Опа! Новый костюм?» «Да», — ухмыльнулся я. «Скажи, что у тебя там самое убойное в арсенале?» Боря задумался, полез в патронтаж и достал красный патрон. «Вот, этим можно танк развалить» сказал он с гордостью. «Ну, не танк. Это ты преувеличил, конечно, но бронированный автомобиль пробьет точно. Стреляй в него!» Я показал на столу Боря замер. «Что?» Скала тоже округлил глаза. «Чего ты, Дур? «Стреляй, говорю», — повторил я, настаивая на своем. «Не сомневайся!» «Но!» — начал было Боря. «Никаких «но!» выполнять — выполнять!» Борис с сомнением, глядя на скалу, пожал плечами. «Простите, Кирилл Александрович», — сказал он. И, перекрестившись, скинул дробовик и нажал на спусковой крючок. В тот момент, когда скала уже был готов к удару, жидкий металл, покрывающий его тело, словно ожил. Он мгновенно закрыл его голову, образуя нечто похожее на шлем. Бабах! Картечь, заряженная магической энергией, ударила в скалу. Когда дым рассеялся, скала стоял на том же месте. На его груди даже царапины не было. «Так, не понял, блин», — пробормотал Боря, с сомнением разглядывая свой излюбленный дробовик. «Ну ладно, я, я вижу, это какая-то броня. Но почему он не отлетел от взрывной волны?» «Сам в шоке», — пробормотал скала, ощупывая себя. «Но меня как будто к земле приклеило». «Ну, практически так и было», — улыбнулся я. «Это Кира поспособствовала. Ты ее пока не чувствуешь». «А теперь плохая новость», — «Мне нужно наполнить тебя очищенной энергией, чтобы ты смог установить с ней контакт». Скала нахмурился. «И...» «Это будет жесть, как больно». Он вздохнул, выпрямился и бодро сказал. «Я готов. Делай, что нужно». Я зловеще потер руки. «О, ты даже не представляешь, как я этого ждал». Боря нервно отступил на шаг. «Может, мне лучше уйти?» «Нет, оставайся», — улыбнулся я. «Пригодишься». «Для чего?» чтобы вызвать скорую, если что». Скала побледнел, а Боря тут же достал телефон. «Я уже набираю». Замок шато де Швейцарская конфедерация. Аиша проснулась и, с трудом разлепив веки, увидела в кресле перед собой Леоса. Он сидел, скрестив руки на груди, и смотрел на нее с презрением. Или ей показалось? В любом случае, вид у него был не очень дружелюбный. «Чёрт, чёрт, чёрт!» — мысленно запричитала Аиша. Она приехала сюда, в этот роскошный замок, как триумфатор. Думала, что Леос это всего лишь мелкая сошка, ничтожество, которое будет плясать под её дудку, ведь она принцесса, а он... Да кто он вообще такой? Просто мелкий червяк, возомнивший себя повстанцем который может влиять на сильных мира сего. Аиша собиралась использовать его, а потом выбросить как использованный тампон. И что теперь? Теперь она лежала на этой кровати, как раздавленная гусеница леос. Леос, кажется, остался единственным, кто хоть как-то мог ей помочь. Какой позор! Она, гордая Аиша, вынуждена будет унижаться перед этим... Впрочем, гордость, которая еще недавно переполняла ее, теперь куда-то испарилась. Да и сил почти не осталось. Она чувствовала себя выжатой И страх, липкий, противный, сковал ее изнутри. Лиос, заметив, что Аиша пришла в себя, наклонился к ней ближе. — Ну что, Аиша? Я смотрю, ты прочувствовала теперь, кто такой этот твой Илонский? Аишу снова затрясло. Даже не напоминай, прошипела она, отворачиваясь. Воспоминание о том, как Вавилонский уничтожил патриарха, было слишком свежим и болезненным. Она физически ощущала эту пустоту, зияющую дыру на месте, где раньше была связь с патриархом. Так что будем делать? спросил Леос, доставая из кармана фляжку и делая большой глоток. У меня, кстати,. «Тоже есть к нему счет. Этот ублюдок чуть меня не угробил». Аиша задумалась. У нее оставался лишь один козырь, который она берегла на самый крайний случай. «Есть еще один вариант», — сказала она, наконец. «Ритуал. Тень крови. Он позволяет заразить кровь целого рода, независимо от того, где находятся его члены». Но это очень дорогое заклинание, и для него понадобятся жертвы. «Это не проблема», — Леос хищно ухмнулся. «Мы можем вырезать пару царских деревень. Обратной дороги все равно нет. Или тебя что-то смущает? А сам как думаешь? Страшно мне. Теперь я знаю, на что Вавилонский способен. Да если ритуал не сработает, то маг, который его проводит, получит откат. «Ты, Леос, не хочешь сам попробовать?» Леос презрительно усмехнулся. не Дороков дураков нет. Я еще пожить хочу». Они помолчали, сверля друг друга взглядами. Аиша понимала, что Леос тоже боится. Боится Вавилонского, боится последствий, боится остаться ни с чем. Но он, в отличие от нее, хотя бы пытается сохранить лицо. Оба чувствовали себя загнанными в угол. У Леоса, конечно, оставались какие-то силы, но вот влияние и союзники все разбежались, как крысы, и теперь они были нужны друг другу. Нужно вызвать папу Легбу, сказала Аиша. Услышав имя старого наставника, который обучал их тайнам теневой магии, Леос нахмурился. Он же в Африке, вроде где-то в Кении. «Как мы заставим вам его прилететь?» Аиша улыбнулась. «Мы скажем, что у Вавилонского есть сущность света». Леос, который до этого момента сидел спокойно, вдруг подскочил, как ужаленный. «Что, блин?» Он уставился на Аишу, как на сумасшедшую. «Ты серьезно? Он даже не знал об этом. «Да уж, серьезнее некуда», — кивнула Аиша. «Вавилонский действительно обладает ею». И это угроза не только для нас, но и для всех теневых магов в этом мире. Папа Легба не может пропустить такое. Да, это все меняет. Значит, говорим ему про сущность света. Он прилетает. Мы проводим ритуал «Тень крови». Подчиняем себе рота Айлонских. Уничтожаем Теодора. И на этом все заканчивается? Аиша кивнула. «Звони давай, а я пока подготовлю родителей Вавилонского к ритуалу». Еще лёс!» — она посмотрела на него с мрачной улыбкой. «Найди нам две деревни, которые мы уничтожим для ритуала. И постарайся, чтобы это были не горные деревушки с тремя стариками и пятью козами. Нам нужно очень много жертв». Скала стоял передо мной, весь в жидком металле, как какой-нибудь терминатор. На его лице боролась разная смесь эмоций от «давай» и «пофиг, что будет», да «а может, не надо». «Ну что, дядь Кирь, готов к синхронизации?» — спросил я, потирая руки. «Ты знаешь что? Что я уже начинаю ненавидеть, когда ты так улыбаешься?» «Это не улыбка», — поправил я. «Это предвкушение». Боря все еще, держа телефон наготове, нервно спросил. «Может, хотя бы обезболивающее ему дадим?» «Не поможет», — махнул я рукой. «Его дух должен быть чистым, без химии». А алкоголь?» «Ты гений!» — воскликнул я. «Но нет». Скала вздохнул. «Ладно, давай уже. Как там у тебя? Заряжай. Чем быстрее начнется, тем быстрее закончится». Я кивнул, положил руку ему на грудь и... «Взух!» Из моей ладони вырвался сгусток энергии и впился скале прямо в грудь. Он заорал так, что в соседнем лесу съели и посыпались шишки. Все нормально», — ободряющий крикнул я. «Это просто энергетический шок». «Какой нахрен шок?» — скала дёргался, как под током. «Я чувствую, как мой мозг кипит». «Ну, почти», — согласился я. «Но зато будешь потом как новенький». Боря, наблюдавший за этим, медленно поднял телефон. Так. «Скоро! Алло! Да, мне кажется, тут скоро понадобится реанимация!» «Не надо скорую!» — рявкнул скала, но тут же согнулся пополам. Ой, блин, тедор Что-то в животе колет! Ты мне что, желудок перевернул?» «Это не желудок. Скорее всего, селезенка». «Что?» «Шучу-шучу!» — поспешил успокоить его. «Все идет по плану». Металл на теле скалы переливался как живой. «Кира!» так я назвал эту сущность, явно не церемонилась с новым хозяином. Каждый импульс очищенной энергии заставлял скалу выгибаться дугой. «Борь, запиши. Если дядя Киря выдержит, это будет первая в истории этого мира случай полного симбиозного слияния живого металла с человеком». Борю деловито включил диктофон на телефоне. «Похоже, в нем умер скрытый ученый. Что поделаешь?» Процесс был похож на то, как ребенок учится кататься на велосипеде с болью, криками и множеством падений. Только вместо велосипеда была магическая броня, а вместо садин шрамы на психике бравого воина. "Ну что, дядь Кирь?" спросил я, когда Скала наконец замолчал. "Как ощущение, как будто только что вылез из жопы?" "На вроде живой". "Ага. И не просто живой." Я похлопал его по плечу, и металл под моей ладонью мягко прогнулся, как живая кожа. «Теперь ты официально чуть ли не самый защищенный человек в этом мире!» «Офигенно!» — проворчал скала, разглядывая свои блестящие кулаки. «Только вот я ничего не чувствую. Ты же говорил, что будет какая-то связь!» «Ах, да!» — я почесал подбородок. «Надо активировать!» «Что?» «Ну, типа, надо еще немного потерпеть!» «Терпеть!» — скала отшатнулся от меня. «Я уже потерпел!» Но самое страшное уже позади», — успокоил я его. «Теперь надо, чтобы Кира признала тебя хозяином». «И как это сделать?» «Очень просто. Ты должен ее уговорить». Скала удивленно посмотрел на меня. «Ты издеваешься?» «Ни капли». «Это же металл». «Живой. И с душой». «И что мне теперь с ним? Разговаривать?» «Ну, попробуй». «А если я откажусь?» «Тогда Кира может решить, что ты не подходишь и, ну, раствориться». «И?» «И оставить тебя с голой задницей посреди двора». Скала задумался. «Ладно». Он кашлянул, собрался с духом и произнес. Э, -э Кира, ты меня слышишь?» Металл на его руке слегка дрогнул. «О, видишь, она реагирует». «Кира...» Скала продолжил, стараясь говорить как можно мягче. Ну.. «Давай дружить!» Боря, который до этого внимательно наблюдал за процессом, вдруг фыркнул. «Блин, Кирилл Александрович!» Сквозь смех выдавил он. «А можно я сниму вас на видео? Вы так говорите, как будто пытаетесь познакомиться с девушкой в баре!» Скала нахмурился. «А как еще мне с ней разговаривать, умник?» «Ну, может, комплимент сделать!» Предложил Боря, еле сдерживая хохот. «Типа, какая ты блестящая, такая серебристая!» Скала сквозь стиснутые зубы процедил. «Борь, если выживу, я тебе придушу». «А ты не ржи так», — я повернулся к Боре. «А то будешь следующим». Боря моментально перестал хихикать и сделался серьезным. «Кира», — продолжил скала, делая глубокий вдох, «ты самая красивая броня, которую я когда-либо видел. Такая блестящая, серебристая», — он с отвращением скривился. Фу, блин, что я несу? «Да ладно тебе, дядь Кир», — рассмеялся я. «Не стесняйся. Ты же с ней всю жизнь проведешь, Так что лучше сразу наладить отношения». Металл на теле скалы замерцал, как будто живой. «Кажется, ей понравилось», — заметил Боря с интересом, наблюдая за происходящим. «Кира», — скала продолжил, — «ты просто чудо! Ты лучшее, что со мной случилось за последние 60 лет!» «Шестьдесят два», — поправил его Боря. Скала смерил его убийственным взглядом, но промолчал. Металл на его теле засиял еще ярче, но затем начал плавно перетекать, как вода, принимая разные формы. Через несколько секунд скала был облачён в безупречный, облегающий костюм из жидкого металла, который идеально повторял все изгибы его тела. «Ну все, дядь Кирь!» — похлопал я его по плечу. «Теперь вы с Кирой одна команда. Поздравляю!» «Офигеть!» Я чувствую ее как честь самого себя. Ага. Теперь вы связаны. И она будет защищать тебя, даже если ты сам не поймешь, что уже в опасности. Кстати, а как ее снять? внезапно обратился скала. Вдруг мне в туалет захочется. Я задумался. Хм. Не проверял? Что? Ладно, разберешься, махнул я рукой и пошел в сторону дома. Сорян, ребят, уже поздно, пора баньки». Скала, все еще экспериментируя с Кирой, крикнул мне вслед. «А если она ночью меня задушит?» «Не волнуйся! Если что, мы тебя откачаем!» «Ну, пипец!» На следующее утро после завтрака я отправился во дворец. Боря, как всегда, ждал меня у ворот усадьбы. Мы ехали молча. Боря сосредоточенно смотрел на дорогу, а я, откинувшись на спинку сиденья, размышлял о предстоящем совещании. Сегодня мне предстояло принять важное решение, как быть дальше с Австро-Венгрией. Эта война, хоть и не объявленная официально, уже изрядно вымотала всех. И я понимал, что нужно как можно скорее поставить в ней точку. Но как? Просто так взять и объявить о перемирии? Нет, это не вариант. Австрийцы не поймут. Они воспримут это как слабость, и тогда нападения на границы продолжатся. Нужен был какой-то другой способ, более изощренный. Когда мы подъехали ко дворцу, я увидел, что там уже собрались мои союзники. Графы Волынский, Шенк и Рихтер, а также несколько других аристократов и чиновников. Мы прошли в зал совещаний. «Итак, господа, вот что я вам хотел показать». Я включил на планшете спутниковую карту, где виднелась граница Лихтенштейна. «Здесь, на границе со Швейцарией, я построил новые укрепления. Целую линию обороны с дотами, башнями, рвами. Неприступную крепость». Шенк задумчиво почесываю голову Буркнул. «Да уж, Теодор, ты не перестаешь нас удивлять». «Это что ж получается?» — спросил граф Рихтер. «Теперь мы можем перебросить большую часть сил на границу с Австро-Венгрией?» «Именно так?» — ответил я. «Почти все войска со швейцарской границы мы снимаем. 80% с тех позиций пусть отправляются на восток, и там усилят позиции. А остальные пусть занимаются патрулированием города. Нужно обеспечить безопасность мирных жителей». Все переглянулись. «Мы не будем спрашивать, как ты это провернул», — сказал Волынский. «Просто скажи, ты сможешь сделать еще?» Я улыбнулся. «Могу и сделаю, но чуть позже». А пока на защиту границ станут големы, не гоже моим людям гибнуть. Скоро все будет по-новому.